Нэнси шепнула мне, что леди Вайолетт спит и видит, как бы выдать Фенни за овдовевшего мистера Фредерика. Притом последние об этих планах понятия не имеют. Мистер Гамильтон проводил дам в гостиную к лорду и леди Эшбори и торжественно объявил об их прибытии. Я следила, как они входят. Леди Вайолетт впереди, Фенни за ней. словно пузатый бокал для бренди и узкий фужер с шампанским на подносе у лакея. Мистер Гамильтон вернулся к парадному входу, где уже появились майор с женой, и сдержанно привычным жестом одернул обшлага. На добром лице жены, небольшой пухленькой русоволосой женщины, застыла печать глубокого горя. Конечно, так уверенно я говорю об этом сейчас, через много лет. Однако даже тогда я поняла, что она пережила какое-то несчастье. Хотя Нинси и не раскрыла мне, что случилось с детьми майора, мое юное воображение, вскормленное готическими романами, разыгралось во всю. Кроме того, я еще плохо разбиралась в нюансах отношений между полами и решила, что только трагедий можно объяснить. Почему такой красивый высокий мужчина женат на такой неинтересной женщине? Давным давно решила я, она наверняка была хорошенькой, но потом на них свалилось какое-то страшное горе и унесло ее молодость и красоту. Майор Джонатан, держась еще строже, чем на портрете, привычно осведомился о здоровье мистера Гамильтона, окинул вестибюль собственническим взглядом. И повел Джима ему в гостиную. Когда они входили в двери, я вдруг заметила, что рука майора лежала не на Наталью, даже и чуть ниже, жест, которого трудно было ожидать от столь сурового человека, и который я до сих пор не забыла. У меня уже затекли ноги, когда я, наконец, услышала, как на дорожке перед домом затормозила машина мистера Фредерика. Мистер Гамильтон с укоризной взглянул на настенные часы и отворил входную дверь. Мистер Фредерик оказался ниже, чем я его себе представляла, и уж точно ниже брата. Лица было не разглядеть, одни очки сверкнули. Даже когда он снял шляпу, головы все равно не поднял, только пригладил рукой светлые волосы. Лишь когда мистер Гамильтон объявил о его прибытии, взгляд мистера Фредерика скользнул по дому детства, мраморным стенам, портретам, пока не наткнулся на балкон, где скрючившись сидел и я. И за секунду до того, как гость исчез в шумной гостиной, лицо его побледнело, будто он увидел привидение. Неделя пронеслась незаметно. При таком количестве народу я сногсбивалась, убирая комнаты, накрывая на стол, подавая чай. Но мне даже нравилось. Мама всегда учила не бояться тяжелой работы. Кроме того, я не могла дождаться праздника. Остальные слуги предвкушали обед, а я думала только о концерте. С тех пор, как съехались взрослые гости, я почти не видела детей. Туман рассеялся так же внезапно, как лег, и над нами раскинулось такое ясное, чистое небо, что грех было сидеть дома. Каждый день, подходя к детской, я затаив дыхание, с надеждой прислушивалась. Но хорошая погода установилась надолго, и тем летом там никто больше так и не появился. Шум, хохот и игра переселились в сад, и волшебство с ними. Тишина стала пустотой, и исчезла та маленькая тайна, которой я когда-то наслаждалась. Теперь я работала быстро, протирала полки, не обращая внимания на корешки книг. Не глядела в глаза игрушечному коню, а думала лишь о том, что сейчас делают хозяева детской. А закончив уборку, спешила дальше. Дел было много. И... Иногда, выкатывая столик для завтрака или убирая ночной горшок из гостевой спальни на втором этаже, я слышал вдали взрывы смеха. Подскакивала к окну и смотрела, как дети, фехтуя, набегут длинными палками, несутся к озеру и пропадают из виду.